Она была умерена, холодна и очень тяжела. И от нее исходили сон и тоска. В жизни моей я испытал много тяжелого, видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раздумал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвётется от печали и горя, но такой тоски. Я даже не мог представить себе.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 Для какой нет на нашем языке ни образа сравнения? ни слова. Уже стало совсем не интересно, что возле сидит он и держит на голове свою страшную руку и медленно, тоскуя смертельно, тоское неподвижно,